842. -е. Гуру. Не мудрствуй, но просто поставь себя перед ликом владыки и на себя посмотри как бы со стороны, и увидишь себя без прикрас, в истинном свете. Надо знать себя без покровов.